И мысли. Получив подтверждающую эмоциональную волну, я тоже ушла на землю, решив в одиночестве посланяться по городу. Никакой определенной цели у меня не было. Просто погулять, может, сходить в парикмахерский салон и сделать что-нибудь с волосами. Они у меня очень сильно отросли из-за постоянного использования живой воды и, честно говоря, ужасно мешали».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 Чашечка капучино, сваренного для разнообразия не собственноручно, а баристой. Как приятно-то. И чего я засела в своем доме, как в крепости, и носа не кажу в цивилизацию? Может, и в Киристаль самой прогуляться, не дожидаясь графа Элизара? А после кафе я все же пошла в парикмахерский салон. Эх, гуляй, рванина, гулять-то гулять. Не только же домику меняться, надо и мне для разнообразия что-нибудь изменить»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 а через несколько часов с любопытством рассматривала результат. Длину волос, как я и просила, мастер оставил до середины спины и подстриг каскадом, что добавило им еще большего объема и придало ухоженный вид. А с цветом мы поиграли, не рыжие, не блондинистые, а словно в моих темных волосах запутались многочисленные светлые прятки.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 Крыша красная, как и раньше, и на одной из четырех башенок тот же самый флюгер, кованный грифон. Кстати, точно такой же грифон нарисован и на моем гербе. Вероятно, это что-то значит. Я уже собралась шагнуть к воротам и открыть их, не обращая внимания на моих домочадцев. Все равно сами догонят, как меня настиг удивленный вопрос. «Девушка, вам кого?» Я непонимающе оглянулась, отыскивая глазами эту девушку, и взглядом встретилась с Сейлордом, который вопросительно смотрел на меня. Э, -э, -э Вика? Ошарашенно выдал он. Вика, это ты? Не менее изумленно воскликнули Тимар, Алексия и Филя, а Яна просто смотрела, распахнув в восторге глаза. Привет, улыбнулась я им. Я сменила имидж.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 «Нравится. Я все ждал, когда же ты ремонт закончишь, а сегодня глянул, а уши все, леса сняты и замок твой во всей красе». В общем, этот разговор с соседом произвел на меня неизгладимое впечатление. Было непонятно, то ли он прикалывается, то ли и правда верит в то, что говорит».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 Но большая ее часть сейчас пустовала. Зато появилась дверь в подсобное помещение. Рядом в коридоре еще несколько помещений, вероятно, для каких-нибудь хозяйственных нужд. И исчезла дверь из столовой, открывающая выход Ферин.